Глава 5. Это здесь, сказал Рад, останавливаясь перед покосившимся зданием, из которого вырывались струи едкого черного дыма. Он поднял руку и несколько раз сильно ударил в дверь, явно пользуясь условным кодом. На несколько секунд внутри все стихло, а затем раздались шаги и лязг засовов, и на пороге показался крепкий на вид человек в кожаном фартуке и таких же на рукавниках. Его лицо было покрыто сетью глубоких морщин, а узловатые руки в перчатках казались огромными клешнями. Прищурившись, он оглядел рады и его спутников, затем кивнул и распахнул дверь. Как только те вошли, он выглянул наружу и, удостоверившись, что никого подозрительного поблизости нет, запер дверь на засов. «Зря вы не переоделись», — сказал он мрачно. В здешних местах нечасто люди встречают служителя Пайры. Ваш след будет нетрудно обнаружить». «У нас не было времени», — ответил Рат. «Пришлось покидать обитель очень спешно. Но вы правы, и именно поэтому мы не можем здесь задерживаться. Нам нужна лодка или лошади». «Сначала примите вот это», — отозвался дубильщик, доставая из сундука ворох одежды. «Так вы станете менее заметны». Казалось, что он абсолютно не взволнован тем, что к нему вдруг ворвались трое людей. Его движения выглядели неторопливыми, но при этом было видно, что он не делает ни одного лишнего жеста. «Меня ждут подмастерья», — сказал дубильщик и, протягивая раду связку ключей, добавил. «Лодку возьмете в сарае, а ключи положите под бочку справа. На ней нарисован красный треугольник, так что не перепутайте. Прощайте» заключил он и начал подниматься по лестнице на второй этаж да хранит вас пайра донеслось уже сверху свидание с агентом ордена оказалось кратким что удивило ирде и порадовало элла он рассусоливать не любил быстрее поторопил рад своих спутников разворачивая ворох одежды который дал им хозяин мастерской нужно замаскироваться наш агент прав Преследователям не составит труда выяснить, куда мы пошли. Не нужно терять время и подставлять его и себя. Переодевшись и став похожими на местных рабочих, они вышли из дома и поспешили к реке, где виднелись сарай с лодками. «Наш вот этот», — сказал Рад, уверенно останавливаясь перед одним из них и доставая ключи. «Он помечен красной краской. Это условный знак Леко. Отперев сарай...» Они нашли в нем четырехместную лодку. Весла лежали на дне. Рат запер дверь и сунул ключи под бочку. Затем они столкнули лодку в воду, забрались с нее и отчалили от берега. Эл сел на весла, рад у руля. Ирт — вперед смотрящим. Выплыв на середину реки, они двинулись вниз по течению, так что легионеру почти не приходилось работать веслами. Река сама несла их. Он лишь время от времени корректировал траекторию, держа лодку ровно. — Наш путь теперь лежит в Альтадаим, — сказал Рад, вглядываясь в берег, в столицу Карсдейла. — Там король сможет поступить с нашей информацией так, как сочтет нужным. Надеюсь, ему хватит мудрости принять верное решение. Эл в этом очень сомневался. «Мы сможем добраться туда на лодке?» — спросил Ирт. Жрец отрицательно покачал головой. «Значит, придется доставать коней», — заключил демоноборец. «Вам, по крайней мере». «А вам?» — удивился жрец. «Ваше... ваше животное осталось...» «Гор уже в пути», — прервал Эл. «За него не беспокойтесь». «Жаль, что мы потеряли все свои вещи». — проговорил Ирт, нащупав на запястье нитку черного жемчуга. — Там была и провизия. — Ничего, — отозвался Эл. — Кое-что привезет гор. — Да и обещанная нам сумма вполне приличная. На нее мы сможем купить все, что понадобится, если нам, конечно, возместят расходы, — добавил он, взглянув на Рада. — Не сомневайтесь, — отозвался тот. Лодка плыла вниз по реке, пока не затерялась среди других судов. В основном это были рыбацкие шхуны и баркасы. Отыскать среди них крошечную посудину было совершенно невозможно. Прежде чем солнце село, путники высадились на берег примерно в 12 милях ниже того места, где плотина перегораживала реку. Они развели костер, поужинали, купленный у рыбаков рыбой, и легли спать утро им предстояли хлопоты по подготовке к дальнему и опасному путешествию. Когда спутники Элла заснули, он тихо встал и прошел к берегу, скрытому рядом деревьев. На фоне неба силуэт горы был едва заметен, да и то лишь благодаря глазам некроманта. Мутант бесшумно спустился, сложил кожистые крылья и подошел к хозяину. Эл легко коснулся чешуйчатой морды. «Иди спать», — сказал он. «У нас скоро будет много дел».